Глава 58. Друзья. Эриан Таурис. Образ прелестной Виктории не выходил из головы. Едва она отбыла в свое поместье, внутренний дракон начал нервно метаться в порыве слетать, проверить, как там она. Хорошо ли доехала? Доехала ли вообще? все ли в порядке? Жаль, что я не смог поговорить с ней по переговорному артефакту. Связь не устанавливалась, лихорадочно мигая красными огоньками. Это означало, что сеть перегружена. На этот адрес поступало слишком много вызовов. Наверное, журналисты прознали про свидание принцессы, ее похищение драконом и, возможно, про ее предстоящую свадьбу. И теперь все информационные агентства дозванивались до Виктории в надежде первыми узнать важные новости. Мой собственный артефакт связи был с особыми настройками. Я мог звонить кому угодно, а мне проходили лишь экстренные вызовы от врачей и полиции, а также от королей. Добавил в этот список Викторию. Дошел до того, что достал из тайника коллекционный меч с артефактом невидимости, чтобы незаметно пробраться к принцессе, не вызвав панику среди ее охранников. Но эта затея, к сожалению, провалилась. По неизвестной мне причине артефакт отказывался работать. Меч оставался острым, как и прежде, а вот камень невидимости на рукоятке помутнел. Я вышел во двор, чтобы немного помахать этим оружием, и даже порубил им сток сена. Плюсы? Я немного размялся. Минусы, артефакт так и остался мутным, и я сильно напугал Кайла. «Мужик, ты что, собрался на войну?» — ринулся ко мне психиатр. «Решил похитить принцессу и тащить ее в свой замок в Тарганусе. Это очень-очень плохая идея, генерал». «Выдохни, Кайл, никакой войны. Это просто мои огородные дела. Мульчирование для грядок готовлю». Сдержанно заверил я его. «Муль чего?» — озадаченно приспросил оборотень волк. В его глазах по-прежнему светилось недоверие. Ты когда-нибудь слышал, что клубнику называют сенной ягодой? Спросил я Кайла. Он покачал головой. Вот я и порубил для нее немного сена. Подложу у под листья». Ты что-то не договариваешь? Прищурился опытный психиатр. У меня свадьба на носу, в поместье разруха, в доме живут десять врачей, а завтра я, генерал-дракон из Тарганоса, еду к королю Равендейла просить руки его дочери. «Как думаешь, у меня есть причины немного нервничать?» Усмехнулся я. «Дыши глубже, мужик!» Сразу дал совет врач. «Вот увидишь, все будет хорошо. Если хочешь, я могу остаться, и мы поговорим об этом». «В смысле остаться?» Не понял я. «Ой, я тебе главного не сказал!» Махнул он рукой. «Во-первых, мы тебе тут все разминировали, как ты и просил. А во-вторых, нашу бригаду отозвали». «Начальство решило, что ситуация уже пришла в норму, и нам пора по домам. Но хочу тебе заверить, что время, проведенное здесь, навсегда останется в моей памяти бесценным опытом. Где бы еще меня научили саперному делу?» — хохотнул психиатр. «Обращайся в любое время», — с улыбкой отозвался я. «Ладно, пойдем, там парни хотят с тобой попрощаться». Повел он меня в дом. Расстались с врачами и тепло. Поблагодарил их за все, что они для меня сделали, включая кубку нового колодца. Мне подарили костюм биозащиты. Сказали, что на долгую память и на всякий случай. А еще предложили помочь с ремонтом, но я мягко отказался, не желая их утруждать. Справлюсь сам. Взял с каждого обещание, что они придут ко мне гостями на свадьбу. А потом, через пару месяцев, на посиделки с шашлыками. Что ни говори, вся эта дикая ситуация нас очень сплотила. Никогда не думал, что приобрету в Равендейле настолько надежных друзей, да еще за такой короткий срок. Ночь прошла на редкость спокойно. Было даже странно осознавать, что в моем доме снова проживаю только я один. Ну, еще пух. Воцарившаяся тишина была непривычной. Котенок облюбовал себе место для сна возле моей подушки, а утром разбудил на кормёжку, лизнув меня в нос. Покормив пушистую варежку, позавтракал и прошелся по поместью с обходом, оценил масштабы разрушений. Заодно проверил, как врачи разминировали периметр. Как оказалось, справились на отлично. А еще меня не отпускали мысли о том, что Виктория права. Я зря поддался дворцовым интриганам и покинул кузена, лишив его поддержки. Надо как-то поговорить об этом с Робертом. Но самое главное, необходимо сообщить ему о моей предстоящей женитьбе. Поскольку я являюсь родственником короля, то не имею права жениться без его одобрения. В идеале я должен был позвонить ему еще вчера. Но я оттягивал этот момент, подбирая слова». Общаться с Робертом в последнее время было так же сложно, как шагать по минному полю. Никогда не знаешь, где рванет. После обеда понял, что дальше откладывать этот разговор уже нельзя. Будет странно и слишком неправильно, если я завтра утром отправлюсь на разговор с королем Равендейла, не поговорив перед этим с собственным монархом. Пошел в гостиную. Погладив кота, активировал артефакт.